498. Матерь Агни-йоги Чем больше даем, тем больше и получаем. Чем больше пространству даем, тем больше из пространства и получаем. Сокровищница пространства неисчерпаема. Черпая из нее, конвейер сознания превращает пространственные энергии в формы и насыщает ими сферы вокруг. Цементирование пространства этим путем является одной из нужнейших задач сознательного служения свету.